Глава 16. Бетти. Шли недели, а Джейн по-прежнему не проявляла никаких признаков улучшения. "Маме все еще плохо", серьезно сообщала мне Элис, сжимая руку отца, будто боялась, что он тоже может заболеть. "Не бери в голову", говорила я, фальшиво оптимистичным тоном. "Ей скоро станет лучше". Но не становилось. Когда-то яркие глаза моей подруги ввалились и потускнели. Вокруг них залегли черные тени. Волосы по-прежнему были тусклыми и безжизненными. Я пытался помыть ей голову. В отчаянии сообщил Гэри, пока Эли сыграла. но она просто отталкивает меня. По крайней мере, я убедил ее сегодня одеться. Бывают дни, когда Джейн не хочет вылезать из своей ночной рубашки. Мы говорили в полголоса в соседней комнате, чтобы никто не услышал. Овайлет крепко спала в своей плетеной колыбельке, пребывая в блаженном неведении обо всем, что происходит вокруг. Гарри сам выглядел не лучшим образом. Мешки под его глазами стали еще более заметными, чем прежде. "Со мной-то ничего", продолжил он. "Я беспокоюсь за детей. Элис постоянно задает всякие вопросы, а Овайлет не прибавляет весе, как следует, потому что у меня, вероятно, не очень-то получается кормить ее из бутылки". Словно по сигналу малышка проснулась. Вскоре ее огуканье перешло в отчаянные крики. Бедная крошка, наверное, умирала с голоду. "Давай я сама все сделаю", предложила я. "Где сухое молоко?" Гэри показал мне, и я быстро приготовила смесь. Почему-то из моих рук Ваилет ела с радостью, глотая так быстро, что молоко потекло из ее розового ротика. Похоже, чрезмерная нервозность отца во время кормления передавалась ей. Детям важно чувствовать, что взрослый знает свое дело, даже если это не так. Вся хитрость, как я уже поняла, в том, чтобы правильно притворяться. Это придает уверенности и кормящему, и ребенку. И я знала, как ее успокоить, используя ту же методику, что и со своим стюартом. Поглаживала пальцем по щечке, а затем дала срыгнуть, прижав вертикально к своему плечу. Вот мы какие молодцы, торжествующе воскликнула я. Ты просто чудо. Улыбнулся Гэри, и я покраснела от удовольствия. Потом я положила вайлет и Стюарта рядышком на жёлто-зелёный коврик жирафовой расцветки, который Джейн купила, когда ещё ходила беременной, и раскрутила над ними прелестную карусельку с погремушками, подвешенную к специальной напольной стойке. Дома мы не могли позволить себе и половину такой роскоши. Иногда, если погода была хорошей, я катала малышей по саду в двухместной коляске, подарок бабушки Джейн, пока они не засыпали. Тогда я могла поиграть с Элис, чтобы дать Гэри немного передохнуть. Несколько раз я видела Джейн. Она с распущенными волосами и в ночной рубашке стояла около окна и наблюдала за мной. Но когда я махала ей рукой, чтобы она вышла и присоединилась к нам, подруга отворачивалась. В конце концов, доктор назначил ей другой тип антидепрессанта. "Кажется, эти таблетки просто вырубают ее», — заметил Гэри. Вместо того, чтобы лечить. Он потер глаза. "Через неделю начинается учебный год, и мне придется вернуться к работе. Я вообще не знаю, что делать. Родители Джейн живут слишком далеко, чтобы помогать. Они предложили оплатить няню, но мне не нравится, что за детьми будет присматривать кто-то посторонний". Ты мне очень помогла. Однако я не смею надеяться, что ты сможешь сидеть тут целыми днями. Я с радостью это сделаю. Услышала я свой голос, будто чужой. Гэри слабо улыбнулся. Это так любезно с твоей стороны. Но ты, у тебя есть свой малыш, о нем нужно заботиться и свой дом, который нужно содержать в порядке. Квартира ты хочешь сказать, поправила я. Мне не нужно много времени, чтобы прибрать ее». Мне больше нечего делать, кроме как присматривать за Стюартом. Если я сижу с одним ребенком, с таким же успехом могла бы присмотреть за двумя. Кроме того, Элис теперь будет учиться в школе полный день, не так ли? Я замолчала, прежде чем мой энтузиазм завел бы меня слишком далеко. Есть только одна проблема. Не в силах встретиться с Гэри взглядом, я смущенно уставилась в пол. "Что такое?" спросил он. Джок сказал мне, чтобы я больше не встречалась с Джейн после того, как вы приглашали нас на ужин. Гари кивнул. Да, Джейн говорила мне прежде, чем заболела. Но я предположил, что он передумал после рождения ребенка, иначе тебя бы здесь не было. Джок не знает, сказала я, поднимая голову, чтобы встретиться с ним взглядом. Он постоянно на работе и никогда не спрашивает, как я провожу время днем». Гэри закусил губу. Понимаю. Я не хочу, чтобы у тебя возникли неприятности. А я не хочу бросать свою лучшую подругу в беде. Я с удовольствием помогу, если ты сможешь найти кого-то, кто будет отвозить Элис в школу и забирать ее. Таким образом меня никто не увидит, и вечерами мне нужно будет возвращаться домой раньше Джока. Разумеется. Он все еще выглядел неуверенным вот только я не в восторге от мысли, что это может вызвать неприязнь у твоего мужа. Об этом не беспокойся, сказала я. На языке у меня вертелось, что хуже, чем есть, уже не будет. Естественно, добавил он. Я заплачу тебе столько, сколько ты захочешь. Заплатишь мне? Я отступила на шаг. Мне не нужны деньги. Я предлагаю это, потому что Джейн была мне доброй подругой. А теперь ей нужна моя помощь. Гарри выглядел так, словно собирался поспорить, затем пожал плечами. Прости, не хотел тебя обидеть. Огромное тебе спасибо. Я уверен, что Джейн скоро почувствует себя лучше. После рождения Элис ее депрессия длилась около полугода. Так что надеюсь, к Рождеству мы все снова заживем нормальной жизнью. Когда позднее лето плавно перетекло в осень, Я полюбила свой новый распорядок дня. Казалось с таким облегчением выбраться из квартиры и дать Стюарту поползать по прекрасному дому Джейн, в котором было гораздо больше места. Вайли тоже начала ползать. Они так мило смотрелись рядом. Погляди, говорила я Джейн, которая сидела в кресле, уставившись в пространство. Разве не удивительно наблюдать, как они быстро растут? Но она ничего не отвечала. Гэри сказал, что вечерами все то же самое. Было трудно разговаривать с этой новой угрюмой Джейн, которая так отличалась от моей прежней счастливой подруги. Наверняка можно ведь что-то сделать, чтобы ей снова стало лучше. Но что? Доктор уже передал ее узкому специалисту, и тот прописал ей другие лекарства. Улучшения не последовало. Возможно, к ней требовался более личный подход. Я перепробовала все, чтобы вернуть Джейн интерес к жизни. Например, включала «Радио 1» и подпевала The New Seekers, одной из моих любимых групп, которая раньше нравилась и Джейн тоже. Но это не вызывало в ней никакого отклика. Однажды я включила телевизор на детскую программу, когда Элис вернулась из школы. По-моему, это возымело некий эффект. Джейн даже встала и подошла к экрану, наклонившись вперед так, что её лицо почти касалось изображения. Это было похоже на то, как если бы она пыталась проникнуть внутрь телевизора. Но Джейн по-прежнему не желала с нами разговаривать. Может, тебе хочется подержать свою младшую дочку? предложила я. Я положила ребенка ей на руки, но она оттолкнула нас обеих. Вайлет закричала, и мне пришлось ее успокаивать. Тихо, малышка. Шептала я, засунув ей в рот свой мизинец, чтобы она могла его пососать для утешения. "Почему мама вас отпихивает?" спросила Элис, отвернувшись от телевизора. "Она не нарочно", быстро ответила я, но внутренне запаниковала. А если она причинит вред детям? "Раньше я не видел, чтобы Джен так делала", взволнованно сказал Гэри, вернувшись в тот вечер. Но замечал, что она оживляется, если включен телевизор. Однако такого не происходит, когда я рядом. Наверное, осторожно предположила я. Она хочет побыть одна. Не пойми меня неправильно, но именно так я себя порой чувствую, когда нахожусь дома. Роды это очень большое дело, а потом все мысли занимает ребенок. Иногда тебе необходимо какое-то личное пространство. Гэри кивнул. Я понимаю. Вообще-то у меня есть идея. Он купил Джейн портативный телевизор для веранды. Это стало своего рода прорывом. Она смотрела все дневные передачи, в те дни в основном школьные и образовательные программы для взрослых, не отрывая глаз от экрана. Когда я готовила обед для нас с детьми, Стюарт и Вайллет уже перешли на твердую пищу. То приносила ей туда поднос со всякими деликатесами, которые Гэри оставлял в холодильнике копчёный лосось. Я никогда даже не пробовала его раньше. Порой Джейн кивала мне как бы говоря, спасибо, и я видела в ней проблески моей прежней подруги. Скоро ты поправишься, это точно, радостно восклицала я. Но потом ее глаза снова становились тусклыми, и она отводила взгляд. Гари договорился в школе, что будет уходить пораньше, чтобы я могла успеть вернуться домой и приготовить Джоку ужин. Но однажды я чуть не засыпалась, когда фабрику закрыли в полдень из-за механических неполадок. Где тебя черти носят? накинулся на меня муж, когда мы со стёртом пришли. Твоя мать сказала, что не видела тебя уже несколько недель. Мы выходили поразмяться, ответила я. В общем-то, это и не было ложью. До дома Джейн мы поднимались по крутому холму. А откуда взялась эта модная коляска? Это Переспросила я, чтобы выиграть время. Гэри подарил ее мне. Это была запасная, стоявшая у них в гараже, намного лучше прежней, которую купила мама, и в ней было легче вести Стюарта, становившегося все тяжелее. Нашла рядом со свалкой. Она мне досталась бесплатно. После этого я стала немного осторожнее, сказав Гэри, что мне очень жаль, но я смогу помогать только пару дней в неделю. Поэтому он оплатил девушку из агентства, чтобы она приходила в оставшиеся три дня. Какое-то время это казалось хорошим решением, но через две недели Гэри позвонил мне из школы. К счастью, Джок давно ушел на работу. Но да, он только что звонила и сообщила, что Ваилет кричит безумалку, а Джейн ходит взад вперед в ужасном состоянии и рвет на себе волосы. Элис тоже сегодня дома, потому что простудилась. Мне совестно просить, но не могла бы ты? Я уже тянулась за своей старой курткой, и искала комбинезон Стюарта, Еще одна подержанная вещь, которую отдал Гэри. Он выглядел немного по но по крайней мере был теплым. Мы скоро будем, пообещала я. Я была в шоке, когда прибежала к ним. Подгузник Вайолет промок насквозь, вероятно из-за этого она так плакала, а у Элли текли сопли, которые никто не вытирал. Взгляд Джейн был диким, и она схватила меня за руки. "Останься", повторяла она снова и снова. "Останься", как будто страх помогал ей говорить, хотя она произносила всего одно слово. Юная няня Доун, которая выглядела так, словно только что окончила школу, пребывала в полной прострации. "Я не виновата", твердила она, защищаясь. "Я делала все, что в моих силах". Детям просто нужен кто-то, кого они знают, объяснила я, пытаясь ее успокоить. Не волнуйся. Я сменила подгузник Ваиле, и нашла ее сухую одежду в детской, пристегнув на время стюарта к креслу-качалке, чтобы он не свалился. Достала пластилин для Элис и предложила ей полепить фигурки на кухонном столе. Затем усадила Джейн с кружкой чая, не обжигающей горячего, на всякий случай, чтобы она не ошпарилась, перед телевизором. С твоей стороны было очень любезно нас выручить, произнес Гэри, вернувшись из школы. Я позвонил в агентство, и они попытаются найти кого-нибудь более опытного. Нет, возразила я. Не надо. Джейн и детям не опытность нужна, а знакомое лицо. Я снова буду приходить каждый день, как прежде. Гэри выглядел встревоженным. Но я не хочу, чтобы у тебя возникли неприятности с мужем. Он был так добр. Так заботлив. Вот бы мне такого мужчину, как Гэри, вместо грубого скандалиста, который мог наброситься на меня из-за любой мелочи, например, если я забывала почистить ему ботинки. Нет причин для беспокойства. Солгала я знаю, что Джок убьет меня, если узнает, что я сюда хожу. Мне нужно сделать все, чтобы этого не случилось. Не волнуйся обо мне. У тебя и так достаточно забот. Тогда я сообщу в агентство, что в услугах Дон мы больше не нуждаемся, сказал он. Мне станет гораздо легче на душе, если дети будут с кем-то, кто их действительно любит. На словах я была смелее, чем чувствовала себя на самом деле. Но по мере того, как проходили недели, а муж так и не застукал меня снова, я обрела больше уверенности в себе. Если бы ситуация дошла до крайности, я бы просто объяснила Джоку, что нужна своей подруге, вот и все. Джен не могла вечно находиться в депрессии, а после мы все снова вернемся к нормальной жизни. И вместе с тем я хотела, чтобы это продолжалось вечно. Я почти могла представить, что дочери Джейн, мои. несколько раз Элис даже оговаривалась, называя меня "мамочкой", а маленькая Вайлет всегда успокаивалась, когда я брала ее на руки. Порой, хотя и не часто, потому что потом мне бывало плохо от чувства вины. Я воображала, будто Гэри, мой муж, когда он возвращался вечером с работы. Я понимала, что это неправильно, и знала, что подобные мысли возникают лишь потому, что дом Джейн являлся желанной, отдушенной от перепадов настроения Джока, его пьянства и грубых приставаний ко мне по ночам. Но никак не могла выбросить эти фантазии из головы.